скажу глупости. Да, глупости. Павел Ильич в солидном костюме, не скрывающий своего преступного прошлого, Юленька фыркнула, до того нелепо пафосной получилась мысль. И девушка Ольга, которая с ним спит, или он с ней, или они оба друг с другом. Чушь какая. Смешная чушь. Между прочим, это ты виноват, сказала Дашка брату, не глядя в его сторону. Она заставила Юленьку подняться. Если бы ты рассказал мне, то ничего бы не изменилось слова слова опять слова которые только воздух трясут нет правильнее говорить сотрясают даш со мной всё в порядке а ты не закончила рассказывать про кулькова про то что его убили это был несчастный случай ну подозрительный конечно как по мне но ты юлька перегибаешь палку убили ну как можно знать убили или нет как ты можно знании, изне откуда. Почти голос слышен, верно, в доказательство её Юленькины ненормальности, которую другие почему-то не замечают. Ах, нет, другие, кажется, думают, что Юленька расстроена правдой о родителях. Высокопарно звучит, но а она и расстроена, удивлена немного, ещё устала. Его убили, твёрдо заявила Юленька, высвобождая руку из горячих, липких Дашкиных ладоней. Его убили потому что он был очень плохим человеком. Ну, не знаю. Не знает, недашка, глядящая с искренней жалостью, не брат её, взгляд которого куда более внимателен, не баншин, кажется, уснувший прямо в кресле. А Юленька знает, у неё имя это вызывает страх и обиду и желание спрятаться так, чтобы никто никто не нашёл. Но она не помнит совершенно точно не помнит этого человека и имя его слышит впервые так откуда всё это и почему кукла вот привязались глупые Нет всё это конечно безумно интересно вяло заметил Баншин открывая глаза но только какое отношение имеет к делам сегодняшним вот именно что никакого а если имеет возразила Дашка если прямой и непосредственный Вот, скажем, что мы знаем о Юлькиной матери. Она ведь не старая ещё. Она вполне может появиться и и претендовать на наследство, закончил мысль Илья. На квартиру, на вещи, на дом. Если, конечно, с Юлей что-нибудь случится. К примеру, если её убьют или посадят, Баншин снова потёр подбородок. Тогда родственники получат возможность распоряжаться имуществом по закону. А ещё Ещё её мать могла ведь и замуж выйти. Так и тогда уже не Юленькины родственники, а доказать родство будет сложно. А Михаил, причём тут Михаил? Юленька даже руки подняла, пытаясь привлечь внимание. Его зачем убивать? Не сходится, утвердил Сергей Миронович, окончательно просыпаясь. Слишком уж опосредованная связь, слишком недоказуемая. Не сходится, поддержал его Илья. Как-то черезчур сложно и собаки тоже. Почему собаки? А потому что Геката Дашка снова вскочила, прошлась по комнате до подоконника, провела ладонью и фыркнула, вытерла руки о юбку. Ну да, пыли там, верно, скопилось приизрядно. Геката в древнегреческой мифологии была богиней ночи и перекрёстков. Более того, она стала одной из избранных, кто мог существовать как в нижнем мире, царстве Аида, царстве мёртвых. Так и в верхнем. Она была и оберегающей, и дарующей, и хранящей клады. Клад это то, что спрятано, не обязательно под землёй. Иногда оно близко лежит, достаточно руку протянуть. Куда? К куклам? Юленька зажмурилась, пытаясь вспомнить что-либо конкретное. Ничего не вспоминалось. Бабушка курит, бабушка смеётся, бабушка спорит с Зоей Павловной, бабушка запрещает Зое Павловне трогать кукол. Все же сидят и смотрят с верхней полки рисованными глазами, улыбаются. Не испортишь, дура старая, -скрежещет бабушка, опираясь обеими руками на книжную полку. Не своими корявыми руками их трогать. Так пыльные же ж. Зоя Павловна елозит тряпкой по полке, задевая красными пальцами корешки книг. Зато целые. Кто вчера балерину разбил, а кто её так поставил, чтобы я разбила? А смотреть надо было. И снова закипает ссора, вялая, ленивая и привычная, сдобренная брызгами из ведра, в которое Зоя Павловна с раздражением кидает и тряпку, и тёмный кусок хозяйственного мыла. И терпким дымом похитоски, коковой бабушка раскуливает прямо в коридоре, нарочно, чтобы позлить. Нет, это всё неважно, это пустое. Но почему бабушка запретила Зое Павловне трогать кукол? Что она в них спрятала? И нужно ли говорить о догадке остальным? Дашка с упоением рассказывает о Гекате, которой якобы приносили в жертву чёрных собак, и не просто убивали, а непременно, чтобы на перекрёстках. Илья слушает. Баншин снова будто бы дремлет, хотя теперь видно, что веки его подрагивают и сомкнуты не плотно, а так, что между верхним и нижним остаётся узкая щель. Сергей Миронович подсматривает за дашкой, Нет, говорить пока рано. Юленька сама проверит, что скрывают фарфоровые куклы в бархатных фижмах. И тогда получается, что тот, кто посылал Юльке собак, намекал таким образом на плеть, а значит, он верит, что с этой плетью что-то можно сделать, угу, получить власть над миром. Ваншин, опёршись руками на подлокотники кресла, поднялся. Нет, оно всё, конечно, познавательно до невозможности, но только Только сходятся, рявкнула Дашка, позабыв о вежливости. Смотри, во-первых, она загнула мизинец, вылезает этот адвокат. Когда? А когда больше всего нужен, и обещает золотые горы, требуя взамен эту самую плеть. Юлька, а ты точно не знаешь, где она может быть? Точно. Ну ладно. Во-вторых, Дашка загнула второй палец. Собаки, чёрные собаки, которых приносят в жертву Гекате. А значит, снова на плеть намекают. А в третьих, Юлька, можешь говорить, что хочешь, можешь защищать её. Ты же у нас добрая, но без Магды тут не обошлось. Это я тебе точно говорю. Я я нюхом чую, что она в этом деле по самое не хочу завязана. Магда и фарфоровые куклы, и Михаил, и плеть, и Геката с её справедливостью. Ну да, она же справедливая и защитница. Она карает виноватых и покровительствует невинным. Она женская богиня. Кажется, это бабушка рассказывала, давно, когда Юленька ещё любила сказки на ночь. Поговори с Магдой, тихо предложила Дашка. Позвони и поговори. Она должна что-то знать. Она ведь собиралась за него замуж, так? И как только сказала тебе об этом, как всё и началось. С неё началось, со свадьбы. Свадьба и Юленькины обиды. надежды, на телефонный звонок и голос, который ласково скажет, что над Юленькой пошутили. Но вместо этого был другой звонок, в дверь и посылка с бантом. Я не я понимаю, что не хочешь. Я бы и сама не хотела с этой стервью связываться, но но Юлька, если она тебя знает, то и ты её знаешь. Ты поймёшь, где и в чём она врёт. А когда поймёшь, тогда и мы узнаем, чего нам дальше делать. Ясно? Юлинке не было ясно, наоборот, первоначальные сомнения стремительно разрастались и крепли. Ну что, она скажет Магде? Привет, как дела? Не хочешь ко мне на чай приехать? Ах, да, мы же в ссоре, потому что Михаил собирался жениться на тебе, а меня бросил. А ещё его убили. И ты, наверное, думаешь, что это я виновата. Хотя я совсем не виновата, честное слово. Клятва кровью. Нет, не смешно, клясусь на открою, которая уже пролилась, и безнадёжно думать, что Магда согласится на встречу. Она ведь любила. Да, она безусловно любила Михаила, потому что иначе зачем замуж идти? Нет, ты не о том думаешь. Все рядом, Дашка приобняла за плечи и встряхнула. Ты сейчас думаешь, что она не захочет с тобой встретиться? Так? Конечно, так. Но неужели все Юленькины мысли столь отчётливо видны посторонним? Это право слово неудобно. Она захочет, вот увидишь, захочет. Если она думает, что ты причастна к делу, то захочет посмотреть и плюнуть в рожу. А если причастна она сама, то ей нужно будет увидеть, что знаешь ты. Ну, резон в этом имеется, поддержал Дашку Баншин. Хотя не думаю, что стоит так уж и напрямую. Это может быть небезопасно. Ой, да ладно тебе. Но не будет же она убивать Юльку? Это уже слишком. Убивать? Почему Дашка заговорила об убийстве? Что за выдумки нелепые? А если всё-таки Илья, кажется, отнёсся к выдумкам вполне серьёзно? Нельзя предвидеть, но можно предотвратить. Дашка поднялась и, заложив руки за спину, принялась мерить комнату шагами. И стало похоже на тощую рыжую цаплю, голенастую и поптичью нескладную. Если Магда, придя на встречу, застанет в квартире кого-нибудь. Да, если будет свидетель, который покажет, что она приходила. Нет, она не станет рисковать. При свидетеле она не заговорит. Конечно, Сергей прав. При свидетеле она не заговорит. А значит, свидетель столкнётся с ней, скажем, в коридоре. Словно бы случайно. Верно? Илья, я думаю, что это будешь ты. Юленька подавила стон, готовый сорваться с губ. Они все вот так просто делили её жизнь, разбирали, планировали, собирались сыграть в интересную, как им кажется, игру. Совсем как бабушка. Она тоже постоянно играла, когда в карты, когда с людьми, и с Юленькой играла, в представление про Новый год и счастливую семью. Бабушка защищала её, и всё сделанное из любви. Вот только как-то не легче. Юлька, да ты не бойся, всё будет хорошо. Дашка старательно улыбалась. Илья позаботится, он он не позволит, чтобы с тобой что-то произошло. Не позволю, сказал человек Рыба, и Юленька поверила. Она вообще легковерную была.